Глава одиннадцатая. Мама ушла заниматься размещением нашей семьи в выделенные нам апартаменты в доме мага. Я же сижу напротив артефактора, который меня продолжает молчаливо взглядом внимательно изучать. А потом кивает он на мой кинжал. И когда он успел кого-то порезать, задает он совсем необязательный для ответа вопрос покажи кинжал и видя что я не спешу ни отвечать ни внимать оружие изножен добавляет хочу глянуть его если можно хмыкаю а почему бы и нет молча вытягиваю кинжал из ножен и кладу его на стол перед собой маг склоняется над ним но руками не спешит к нему прикасаться уже интересно «Знаешь, что у тебя на кинжале энергетический паразит сидит?» Задает он мне вопрос. «Еще более интересно становится. Уже заинтересованно смотрю на него». «Знаю», — отвечаю я. «Я сам его туда посадил. Это такая тюрьма для него. Ничего более подходящего на тот момент не было под рукой, когда я его снимал с одного разумного. Кстати, об этом разумном». Один знакомый мне барон обещался для мамы, когда она у нас до вас доберется, для нее в знак любви и уважения подарок передать. Мак кивает. «Был его представитель. Ждал вас, да уехал уже», — отвечает он. «Но да, подарок для твоей мамы он передал. Вернее, заказал его мне. И он уже пришел. Щит магический и накопитель в одном кулоне». «Серьезный очень артефакт. Сам, увы, наш общий знакомый прибыть не смог. На границах королевства нашествия. Макров, говорят, собираются поднимать под копье. Гоблины в очередное нашествие собрались. Орда к нашим границам приближается аккурат со стороны земель, где у этого барона владения Так что...» Разводит он руками в стороны. «Это очень опасно?» Уточняю я у него. В прошлый раз несколько лет назад пол провинции в пустыню коротышки эти мерзкие превратили, делится со мной информацией маг. Когда они одни сами по себе, то просто противные создания, а вот когда толпой, да еще если большой управляемой толпой собираются, получается огромная разрушающая сила, сметают на своем пути и замки рыцарей, и магические заслоны». Силы их выдыхаются постепенно. Месяц от силы два, и покатятся они всей своей ордой назад. Бить их, не имея магических щитов, очень опасно. Очень. Потому ополчение из аристократов и их отрядов поднимает король и гвардию свою и отправляют их заделывать бреши в обороне королевства. Ну а замки, которые попали под нашествие... Увы, не все выдерживают натиск гоблинов. Но если сумеют первый штурм отбить, то с вероятностью в сто процентов выживут, если запасы воды есть. Два месяца уж точно выдержат. Гоблины обычно не нападают дважды. Да и зачем, когда незащищенных городков и поселков на землях землян хватает? Вот и идут вперед они, пока сил хватает и пока по соплям им не надают. А затем наваждение всесилия сходит с них, и шаманы силы теряют и наступает осознание того, что натворили. И они разбегаются кто куда, но в основном обратно в лесостепи свои возвращаются. Ну а наши на их плечах новые земли у них отвоевывают, насаждая уже на новых приобретениях замки своих рыцарей, как опорные пункты будущей обороны. Так что, выживет ли воздыхатель Катькин, не скажу. Но вот твоей матери я его подарок отдам. Дождется, будет хорошо. А теперь давай о наших с тобой делах поговорим. Ты хоть знаешь, что ты себе на кинжал насадил в качестве невольника? Понятия не имею, честно отвечаю я. Но он точно господину барону сильно вредил. «Вредил — это понятно», — соглашается со мной маг. «Для этого и подсаживают таких созданий людям, мешающим кому-то сильному и властью необиженному заказчику». «А ты вмешался, сломал чей-то хитрый план. Может и ответка прилететь. Так что в твоем случае лучше надеяться, что воздыхатель твоей мамы погибнет, как бы ни странно это со стороны звучало». «Увы». «Пускай живет и дальше на радость маме», — говорю я. «Ну, пускай, так пускай, я к чему говорю? Продай его мне», — просит он меня. Я же внимательно вглядываюсь в лицо мага. Да он возбужден. Вон как подрагивают уголки его пересушенных, потрескавшихся губ. А ведь реально он очень стар. «И как я его могу вам продать, когда я не знаю его настоящую цену?» — говорю я. «Давайте не сейчас». Пытаюсь я съехать с опасной темы. «Как раз сейчас». Твердый взгляд на меня. Видеть эту гадость не каждому дано. Тем более ее снимать с того, кто был приговорен. Обычно он, этот паразит, сам перепрыгивает с мертвого убитого им несчастного. На очередного живого. А тут в тюрьму его сунули. не бывало и дела. Мне есть, что предложить тебе в ответ. Давай так, если тебе не устроит мое предложение, поговорим о золоте, — предлагает он. А? Киваю. Самому интересно стало, что мне может предложить этот странный дядька. Тогда кинжал верни в ножны, он мешать будет. Кстати, знаешь, что у тебя за кинжал? мотаю головой этот кинжал от боевой пары шпага кинжал рейнджеров гвардейцев темных эльфов в простонародье их еще называют дроу отличительная черта темный цвет кожи и белые волосы негры блондины как называют их земляне живут в подземелье хоть у шастые твари редко выходят на поверхность у них там свой между собойчик Великолепные наемные убийцы, маги, каких поискать, непревзойденные вехтовальщики. С одним плохо у них. Магия жизни им почти не подвластна. Зато они мастера по артефактам. С их помощью они и обходят эти ограничения. Но, увы, не каждый разумный может пользоваться их артефактами. Да и, честно говоря, их почти нет. Этих артефактов у посторонних. Не дроу. Все потому, что, во-первых, они их никому и никогда не продают, а, во-вторых, они вживляют свои артефакты себе в тело и в виде изумления на моем лице добавляет. Но у меня есть полный комплект артефактов, принадлежавших ранее офицеру гвардии Дроу. Лично все эти артефакты из его тела по молодости вырезал. Уже лет так восемьдесят с того прекрасного момента прошло. Убить меня хотел сволочь, а вышло наоборот. Но, увы, мне его артефакты покорить не суждено было. Пытался продать, да вот никто их не осилил. И смотрит, выжидающий на меня. «Может, и я не осилю?» — отвечаю я. Кивает он, хитро ухмыляясь. «Может быть и так, но в твоем случае шанс очень велик». В том, что ты покорить сможешь эти лучшие произведения мыслей нечисти. Придумать такое никому ранее было не под силу. Потому и мысли я сюда приплел. Такое не придумаешь в своем уме. Не пугайся так. Нечистью всех коренных жителей этой планеты называют у нас. Эльфы, гномы, орки, огры, опять же гоблины. всё это нечисть. А проверить твои возможности очень просто. Я вначале на себе покажу суть работы их артефактов, а потом уже ты попробуешь. Жди. Я сейчас. Он вскочил на ноги и умчался в другую комнату, куда дверь была и до того открыта. Я же взглядом оглядел кабинет. А неплохо, надо сказать, маги в губернском городе живут. Дорогая отделка стен, дорогая мебель, артефакты есть. Один воздух чистит, второй этот воздух еще и охлаждает. Сегодня довольно жарко на улице, хотя и конец лета. Приятно сидеть в кабинете мага, прохладненько тут. А вот и он быстро обернулся. Я взял пока лишь медицинский артефакт, про который рассказывал, что с его помощью они решили проблему того, что магия жизни им не подвластна. Начинает рассказывать и объяснять он. Так вот, я сейчас вживлю его себе в руку. Тебе для наглядности. Он быстро устанавливается, практически мгновенно. Для этого нужно тело и кровь носителя. Вот, смотри. Он заголяет руку и, взяв в другую руку скальпель, делает на тыльной стороне своего левого предплечья глубокий надрез длиной сантиметров пять. Страшно выглядит рано, это да, не спорю. Говорит он, шипя от боли. «А вот теперь в эту рану вталкиваем этот с виду металлический шарик. Это чистейший мифрил. Но структура там изменена под медицинский артефакт. И смотри, шарик ушел в рану. Если бы я мог им управлять, то рана сразу сама бы зажила. Зарубцевалась. Да так, что даже шрамика бы не осталось. Но, увы, рано, как видишь, у меня на руке раскрытая и кровь хлещет из нее. А потому вынимаем оттуда бесполезный для меня артефакт. И я подношу к ней другую лечебную штучку. Это разработка землян и наполовину местных людей. Раз, отток манной сил, и рука моя как новая. Поразил я тебя такой демонстрацией установки артефакта ушастыми спрашивает он меня. Впечатляет, отвечаю я и киваю пораженно. Так вот, продолжает он свое объяснение. Давай теперь ты заголяй любую руку. В любом случае покоришь ты артефакт дроу или, как меня, тебя ждет провал. Вынимать его, этот шарик из твоей руки придется. Он в район сердца навсегда устанавливается. Ну что, рискнешь? «Больно, не спорю. Но потерпишь. А так будешь знать наверняка, избранный ты. Или, как и все, обычный. Страшно-то как? Ну и интересно. А вдруг?» «А была не была. Протягиваю в его сторону руку. Вот и правильно!» Улыбается он обрадованно. Он аккуратно расстегивает манжеты на моей рубашке и загаляет мне левое предплечье. «Увы, обезболить тебя не могу», — говорит он. «Да и ты лучше свои артефакты лечебные сними и сам себя не лечи. Чувствую, можешь и умеешь. Мама научила?» — киваю. «Это заслуга моей мамы», — отвечаю я. «Прекрасно», — радуется он за меня. «Однако такие успехи в твоем возрасте. Инициацию ведь еще ты не проходил». Это просто выплески магии твоего тела киваю вновь не было инициации, жалуюсь я не маг даже пока не одаренные официально ну это ненадолго это поправимо уверенно говорит он сейчас заодно это и проверим будем сами знать и хорошо остальным за исключением меня не обязательно иметь о тебе такую информацию. Угукую, соглашаясь с ним. А сам снимаю с шеи артефакт магии жизни и избавляюсь, снимая с запястья сильный лечебный артефакт в виде браслета. Его уж я точно контролировать не смогу. Он сам меня лечит, стоит только мне повреждения какое-нибудь получить. «Готов?» — спрашивает меня маг, шмыгаю носом, весь сжавшись. «Будем считать, что да» расслабься ты», — говорит он. «Будет больно, а куда без этого? Но если даже ничего не получится, я тебе рану сам залечу». «Ну, начали!» И полосует меня скальпелем по руке. «Сука, как же больно-то!» Дернулся, но не тут-то было. Руку он мою держит крепко в своих стальных пальцах. «Я же чуть не заорал от боли!» Боги, больно-то как! Терпи, шипит он, и сует в мою рану, из которой хлыщет кровь, шарик непонятного артефакта. Стоило только коснуться раны артефакту. Как на меня накатила какая-то волна расслабления, и боль резко ушла. Вот же! вскрикивает маг. Невероятно! Ты сам как? Задает он мне вопрос. Я же с изумлением смотрю на место пореза на оголенной руке, где совсем недавно зияла большая глубокая рана и хлестала кровь. Сейчас и ни крови, пролитой не видно, ни раны. Это как понимать, изумляюсь я. И есть чего. А вот так, господин Полудроу, смеется он. «Ты нечисть!» И нервно опять ржет, гад. «Фух!» Отдышался и успокоился он. «Ну, наконец-то!» «Избавлюсь я от этого подарка судьбы!» «Жжет оно меня, это достояние моей молодости!» «Столько сил потратить, и все зря «Нас семеро было, когда мы на след этой ушастой твари вышли!» Выследили ее и зажали в узком проходе. Ей казалось, нам деваться некуда было. Да-да, это баба была, воительница. Но для артефактов разницы нет, от кого они нам достались. От бабы их или от их мужика? Она шестерых наших положила наглухо. Я же, выдержав ее удар магии, навалился на нее сверху и пустыми голыми руками просто и незатейливо ей голову скрутил, сломав шею. Так-то? Такой ущерб она восстановить попросту не смогла. Как вспомню, до сих пор трясет. Ну а теперь главная проверка. с Себя ты лечишь, что уже хорошо. А вот сможешь ли ты постороннего вылечить? Ну-ка, где мой скальпель? Берет он острую железяку в правую руку и полосует ею по многострадальной своей левой руке. «Ух, как больно! Ну, давай!» – обращается он ко мне. «Лечи!» «Как?» – пугаюсь я. «А я знаю!» – шипит от испытываемой боли маг. «Просто обратись к артефакту, что в тебе в твоем теле сейчас находится, и пожелай залечить мне руку. Давай! Терпеть боль больше нету сил!» А ведь я чувствую артефакт. Спасибо умению видеть суть вещей. Попробуем. Ага. В глазах словно крестик появился, который я тут же навел на рану на руке мага, а затем в артефакт послал немного манной силы. Ого! Вырвалось восклицание из моего рта. Кто бы мог подумать, кожа чистая на руке мага и от раны даже шрамика нет из следов от крови, что хлестало из его раны на стол, ни капельки не осталось. Однако... «Ну вот, что и требовалось доказать», — говорит обрадованный маг. «Значит так. Сейчас ты идешь в выделенные тебе апартаменты. Кушаешь, моешься, отдыхаешь. Я зайду к тебе вечером». Там, прямо в твоей комнате, и проведем операцию по вживлению тебе артефактов ушастого рейнджера. А пока я твоими сестрами и братом займусь. Все. Зови, кто там на очереди. Ими займусь, и пускай мама твоя зайдет. Интермедиа. Необычный у тебя, старшенький. Какой есть? — О чем вы там с ним секретничали? — задает вопрос Катерина. — У него сама спросишь. — Скажу так, лучше не спрашивай. Ему врать тебе не придется. — Я предупредил, ты услышала. — Успокою тебя, все нормально у него, даже больше того. Ты мне лучше, Кэт, другое скажи. Ты с кем его нагуляла? И почему от него? Нечистью тянет больше, чем нормальным человеком. «А? Не откроешь мне этот секрет?» Испуганный взгляд в красивых глаз. «Да не беспокойся, Катюша, я нем как рыба, мне это даже выгодно. Да и чего такого, когда у нас полукровок через одного в королевстве?» «А он и не полукровка», — обижается мама парня. «Просто влюбилась сильно, хотя и не девочка была, а уже четверых родила к тому моменту». Но сердцу не прикажешь, а тут, как искра пролетела между нами, да и любовник молодой, решила рискнуть и приворожить. Пельча. Как раз туда караван сопровождали. Я у одного твоего собрата артефакт прикупила любовный. Он сказал, что в крови убитого ушастого его вымачивал. И ты знаешь, помогло по первости. Секс с парнем был просто отпадный. Голову ему вскружило. Да откуда я могла знать, что не мог он на мне жениться? На землю вернулся. Обстоятельства такие у него были. Но о сыне своем и обо мне он все же позаботился. Усадьба, где сейчас живем мы все, это его подарок моей семье. В дань его памяти и прошлой любви. Хотя, может, и настоящий, не знаю. Но артефакт не так немного сработал. Я забеременела хотя и не должна была, предохранялась. А тут беременность, и в итоге мальчик рождается. Хотя даже прозвали меня в отряде, выходцы с земли, как Ксерокс Баб. Что не беременность, то девчонки рождаются. А тут мальчик. Очень обрадовалась. Да вот любимого не смогла удержать, ушел. А с рождением парня, думаю, этот артефакт ушастых что-то намудрил. Нормально так намудрил. Кивает на Средин. «И способности от нечисти подкинул вашему ребенку. Может, и на счастье его». «Что там, девчонки твои?» Уточняет он у Катерины. «Ждут», — отвечает она. «Тогда давай первый сама, а следом Улью зови. Вас проведу сначала. Всего ничего из наколок вам делать. Быстро и почти безболезненно» а потом сразу младшенького. За ним дальше пускай Улия сама и присматривает. Я, конечно, помощницу дам, но лучше пускай твои присматривают тоже. Лучше будет. И к вечеру надо успеть. У меня еще дела есть с твоим сыном. Да не беспокойся ты так. Он мне, я ему. Мы друг другу помогаем. Есть чем обменяться хорошим, ты уж поверь. Ну все, начинаем работать. У меня грандиозные планы. Сейчас с вами закончу и пропаду на пару месяцев. Если еще что-то найду из рун приличное, пришлю весточку. Приезжай и своих ребят привози. Вы очень выгодные клиенты, а главное денежные.